Глава вторая. Джейн быстро шагала к дому в центре города, где располагалась клиника доктора Лоуренса. От неё не отставала служанка Кеннингемов Екатерина. Джейн общалась с ней с удовольствием, хотя больше слушала, чем говорила. Девушка жила в Камхерсте, потом переехала в Ларентон, очень радуюсь повышению в должности. Джейн её понимала. Не каждый в городе доверится русканской девушке даже спустя столько лет после войны. Но сейчас изобразить интерес к разговору не получалось. Джейн не могла думать ни о чём ином, кроме доктора Лоуренса и его клиники. Вчера вечером он, кажется, ей поверил, услышав истинные причины её желания. Это хорошо. Миссис Канингем, например, утверждала, что большинство мужчин не приняли бы её идею брака как делового соглашения, исключающего интимные отношения между супругами. Однако доктор Лоуренса подкупила именно это. Просто чудо из чудес. Когда Джейн поняла, что замужество единственный способ остаться в городе, то дала себе слово, что согласится только на условиях, позволяющих сохранить определённую дистанцию с мужем. Она ожидала от него учтивости, пусть с оттенком безразличия, но точно ненавязчивых прикосновений и целого выводка детей. Она создана не для близости, а для работы с числами и для работы в целом. Её опекуны Канингимы устроены иначе. Приня не держались вполне благопристойно, но нельзя было не заметить, какие взгляды бросал на жену мистер Канингим, как они словно не взначай касались друг друга, встречаясь в коридоре. Они взяли Джейн в дом в разгар войны по просьбе её родителей. Собственный младший ребёнок пары был уже почти взрослым, а они сами влюблёнными, как в юности. Джейн восхищалась этим, хотя понимала, что её шансы на подобные отношения ничтожно малы. Она не умела выстраивать эмоциональные связи, которые становятся основой привязанности. Нет, традиционный брак не для неё. Она бы постоянно испытывала волнение, неловкость и досаду. И всё же выйти замуж было необходимо. Ей повезло, что нашёлся мужчина, готовый позволить ей остаться самой собой. К тому же доктор Лоуренс жил далеко от города и нуждался в человеке, работающем с документами и бухгалтерией. Несмотря на то, что ему немного за 30, что он врач с частной практикой и весьма хорош собой, у него, как оказалось, тоже есть причины считать фиктивный брак вполне приемлемым для себя. Таким образом, они находились в равных условиях. Сделка их заимво выгодна. Мисс Шорингфилд, крикнула сзади Екатерина. Джейн обернулась через плечо. Каким-то образом ей удалось оторваться от Екатерины на значительное расстояние, а ведь они миновали всего несколько улиц. Джейн дождалась, когда служанка подойдёт ближе, и приготовилась извиняться. "Вы выглядите взволнованной сегодня, мэм?" Щеки её пылали. Екатерина поступила на службу к Канингем 6 месяцев назад, но довольно быстро освоилась. Будь хоть Джейн другой характер, они могли бы сблизиться с милой и добродушной Екатериной, стать почти как сёстры. Но Джейн не умела дружить. Вежливая, приветливая и старательная в работе, в личной жизни она тяготилась общением и светскими разговорами. Дружба давалась ей нелегко. "Полагаю", начала Джейн, сбавляя темп, "в клинике тебе всё покажется скучным". "О, я и не собиралась идти туда с вами", весело отмахнулась Екатерина. "Отправлюсь за покупками, а потом провожу вас домой". "Хорошо", ответила Джейн. Молодой обеспеченной женщине необходим сопровождающий, хотя мир остальных людей значительно изменился за последние десятилетия. К тому же ей предстоит деловая встреча, а не свидание. Девушки миновали ещё несколько улиц. Между домом Канингемов и клиникой доктора располагались в основном частные дома с магазинами на первом этаже: одни старые прошлого века, а то и позже, другие новые, не каменные или кирпичные. а бетонный и безмозолющий глаз обветшал их статуи оберегов у окон и дверей. Над входной дверью Каннингемов тоже висела голова с крыльями. В детстве Джейн смотрела на нее как завороженная. Голова напоминала о резных водосточных трубах в ее доме в Камхерсте. Правда, те были покрашены, а деревянная голова покрыта лаком. Джейн с Екатериной свернулись за угол и вышли на одну из главных улиц Ларрентона, с оживленной в такой погожий день торговлей. Фермеры и лавочники предлагали товары многочисленным покупателям, как местным, так и заезжим. Ларрентон — небольшой город, одного врача достаточно, но все же процветающий. К зданию на противоположной стороне подъехала переделанная под катафалк монастырская карета — Из нее вышли несколько монахинь в черных одеяниях и направились к дверям пансиона. Несколько мгновений Джейн наблюдала за их уверенной поступью. Полы и одежды развивались при каждом шаге. Если бы ее не взяли к себе Каннингемы, сейчас она могла быть одной из них. Сейчас монашествующие все меньше посвящают время молитвам и служению, а занимаются усопшими и опекают детей-сирот. Возможно, такая жизнь ей бы понравилась». Екатерина, не обращая внимания на женщин, шла вперёд. Джейн прибавила шаг, чтобы сократить расстояние между ними. Вскоре девушки остановились у клиники доктора Лоуренса. Джейн медленно подошла к двери и повернулась к служанке. Вернёшься через несколько часов. Полагаю, к этому времени я закончу. По крайней мере, с привычной частью работы. Да, мэм. Екатерина кивнула и поспешила обратно на оживлённую улицу. Джейн проводила ее взглядом и переключилась на дверь. Порог без ступенек, чтобы легче заходить больным и увечным. Высокий и широкий проем. Дверь выкрашена красным в тон кирпичным стенам. Над дверью голова с крыльями, как у Каннингемов, только с переплетенными ветками лавра и полустертыми, почти нечитаемыми надписями. Старое здание, принадлежавшее предыдущему доктору предыдущей эпохи со всей ее историей. Доктор Лоуренс Молод, он получил образование в Камхерсте и наверняка свободен от всяких суеверий. Интересно, велит ли он всё это снять и закрасить. Проверив, не выбилось ли прядь из-под чёрной широкополой шляпы, Джейн постучала. Через мгновение дверь отворил пожилой превратник, возможно, в прошлом чернорабочий или борец. Коренастый и мускулистый, с широким и грубым шрамом с одной стороны щеки, искажающим черты лица, Мужчина улыбнулся, щёки порозовели от прохладного воздуха. Вероятно, у неё самой покраснел кончик носа. "Мисс Шорингфилд?" спросил мужчина. "Да. Удивительно и приятно, что к ней обращаются по имени. Доктор просил меня помочь ему сегодня". Привратник отступил, жестом приглашая войти. "Он заканчивает дела наверху. Просил передать, чтобы вы чувствовали себя свободно и огляделись". Только ни к чему не прикасались в операционной. У меня есть чай, если не хотите сразу погружаться в работу. Посыльный из мясной лавки утром принёс колбасу. Позвольте ваше пальто и шляпу. Джейн улыбнулась в ответ, чувствуя, что заражается его приподнятым настроением. Доктора Лоуренса в городе считали человеком спокойным и сдержанным, замкнутым, но в целом добрым и располагающим к себе. Неудивительно, что и его сотрудник обладал вполне приятными качествами. «О, благодарю! Но не думаю, что стоит сейчас подбрасывать в желудок топливо», ответила Джейн, прошла в дом и, расстегивая бордовое пальто, огляделась, затем передала вещи привратнику. Она старалась не обращать внимания на тошнотворный запах, но желудок предательски сжался. «Книги. Она предпочитала иметь дело с ними, а не с кровью». Но ведь большинство людей приходят сюда с несварением желудка или с похожими проблемами. Её задача лишь усадить их и найти папку с историей болезни. Тем же, кому совсем плохо, будут вызывать врача на дом. Так, по крайней мере, она полагала. Как вас зовут? она повернулась к превратнику. Мистер Лоуэлл, кивнул тот. И вы привозите доктора, когда он за городом, верно? Да. И ещё я помогаю перевозить тяжёлых пациентов. слежу за продуктами на кухне и всякое прочее. Хм, возможно, в будущем обязанности по кухне вы возьмёте на себя. Он так сказал, Джейн покраснела. Мистер Лоуэл улыбнулся. В некотором смысле, да уж, честно говоря, не думал, что он почувствует к кому-то симпатию. Симпатию? О, нет. Живот снова отреагировал, но как-то иначе. И Джейн прижала к нему ладони, желая немного успокоить. Мужчина метнул взгляд на руки, и Джен невольно покраснев, опустила их. Нельзя давать повод для сплетя на причинах ее появления здесь. Признаюсь, прошлым вечером мы встретились впервые. Неужели? Где установить границы откровенности? Он явно не в курсе, что она собирается замуж за Лоуренса, но теперь знает, что ребенка она не ждет. По крайней мере, от доктора. Пожалуй, этого достаточно. Да, весьма странно. Я даже не помысляла, что стану медсестрой. Джейн прошла немного вперёд. Лучше всего сменить тему. Рабочий кабинет доктора на этом этаже? Да, первая дверь направо. Могу я войти? Он предупредил, сказал, что вы просмотрите книги учёта. Джейн едва сдержала улыбку. Его предусмотрительность хороший знак. Приятно ощущать, что тебя ждали. Хочется верить, это так. Возможно, мистер Лоуэлл подозревает, что их отношения не ограничиваются рабочими. Мужчине несложно заподозрить в привязанности, если он притугадывает желания молодой женщины. Благодарю, мистер Лоуэлл. Дальше я справлюсь сама. Не буду более вас задерживать. Всё в порядке, мисс. Мужчина поклонился и направился к входу видимо, в, видимо, операционную. Запах стал резче, но к счастью, дверь быстро захлопнулась. Джейн прошла по коридору. Пустые, как ни странно, стены без портретов, лишь пара пейзажей у клокомнате ожидания. Потом Джейн заметила несколько фотографий в рамах. Изображение было нечётким, пришлось подойти ближе. Она несколько секундa задумчиво разглядывала корягу на первом фото, затем решительно прошла к кабинету доктора Лоренса. Дверь была открыта. Внутри ничем не примечательное и чистое помещение. На огромном столе беспорядок из бумаг, куда хуже, чем у мистера Каннингема. Но в остальном ни соринки, ни пятнышко. Перед столом пара стульев. У дальнего окна массивное кресло с приподнятой подушкой для ног. Стены и здесь голые, за исключением нескольких полок с книгами за рабочим столом. Джейн надела очки и принялась разбирать бумаги. Вскоре она заметила в верхнем правом углу каждого листа пометки крупными буквами. В ящиках она обнаружила папки с именами, видимо, историей болезней. и стопку бланков. Ага. Окинув стол взглядом ещё раз, Джейн отметила, что перед ней не просто листы, а те же бланки, аккуратно заполненные. Нет сомнений, доктор создал систему хранения информации и позже переносил на бланк записанное наспех. Довольно умно. Ей будет проще. К системе предстоит привыкнуть. Поразмыслив, Джейн принялась укладывать листы в аккуратные стопки. Подняла несколько ускользнувших на пол и уже пожалела, что отказалась от чая, когда услышала деликатное покашливание. Доктор Лоуренс, а Джейн Сталли потупила взгляд. От чего-то ей стало стыдно, будто её застали подглядывающей в ванной комнате. Доктор совсем не выглядел недовольным или раздражённым. Пройдя к столу, он посмотрел на стопки собранных бумаг. Что ж, ваши навыки весьма полезны. Гипотетически. Если вас не испугало увиденное. Нет, разумеется, она пожала плечами. Где найти журнал учёта? Я о счетах пациентов. У меня его нет. Джейн вгляделась в его лицо и нахмурилась. Он поспешно поднял руки. Я собирался завести. Счета выставляются в конце года, я собирался просмотреть истории болезней и всё подготовить. И это отличный способ потерять деньги. Ведь получить с людей удастся не всё. К тому же, следует регулярно пополнять запасы медикаментов и расходных материалов. У мистера Канингема статей расхода гораздо меньше, но он выставляет счета каждые 2 месяца. Я настаивала, чтобы данные в журнал заносились ежедневно. Это упрощало работу и позволяло точнее вести учёт. Мистер Канингем возмущался, что приходится записывать каждый шаг, но уверяю вас, в вашем случае всё будет предельно просто. Лоуренс несколько мгновений смотрел на нее во все глаза, затем неуверенно произнес. «Вы действительно в этом разбираетесь? В таких непохожих вещах? Непохожих, но нередко связанных». Джейн покраснела от гордости и, желая это скрыть, развернулась и отошла к другому краю стола. «У вас есть хотя бы список прописанных вами медикаментов?» «Они в досье пациентов». «Я имела в виду отдельный список по порядку». Как же вы ведёте учёт на складе? Лоуренс вскинул бровь. По старинке, полагаюсь на глаз. Совсем не годится. Ассистента у меня никогда не было, а для меня, признаюсь, подобная деятельность неэффективная трата времени. Я стараюсь выжить сам и спасаю жизни людей, мисс Шорингфилд. Такова реальность. Что ж, теперь у вас есть я. Слова слетели с языка. Прежде чем она успела подумать, охватившее смущение и внутренняя дрожь заставили её расправить плечи. Пожалуй, она позволила себе лишнее. Доктор Лоуренс отвернулся и коснулся воротника сорочки. "Вы несомненно убедили меня дать вам работу", произнёс он. "Что же касается замужества, по сути, это одно и то же. Однозначно нет". Не знаю, за кого вы меня принимаете, мисс Шорингфилд, но отношения, интимные с ассистенткой, я бы себе никогда не позволил. Это унизительно. По его виду, она бы не сказала, что он так думает. Он был скорее взволнован, взбужден, возможно, растерян. Определённо со вчерашнего вечера он много думал о том, что даст ему брак. Джейн должна была бы обрадоваться его выводу, что близость в их случае неуместна и нежеланна. но вместо этого снова ощутила, как краска заливает щеки. Разумнее всего поставить точку в этом вопросе раз и навсегда. Джейн сняла очки и потерла о платье. «Насколько я понимаю, консумация необходима для подтверждения подлинности союза». Доктор Лоуренс закашлялся, резко повернулся и посмотрел прямо ей в глаза. «Полагаю, да», — пробормотал он. Уверена... Мы найдём способ соблюсти законы и организовать жизнь так, как считаем нужным. Если же вы полагаете, что вчера вечером я неверно выразилась, её заставил прерваться громкий стук во входную дверь, за которым послышались дрезвон колокольчика и тяжёлые торопливые шаги мистера Лоэла. Вскоре из холода нёсся приглушённый крик. Волнение исчезло с лица доктора, впрочем, как и остальные эмоции. Оно застыло, а взгляд стал острым и серьёзным. Мисс Шоррингфилд, произнёс он совершенно незнакомым голосом. Пожалуйста, отправляйтесь в операционную. Оставьте обе двери открытыми. Там фартуки и халаты, приготовьте по одному для меня. И я Входная дверь с шумом распахнулась и послышался суровый оклик. Торопитесь, мисс Шоррингфилд.